Глава 19. Студия Преппигуру Амагансет Лонг-Айленд Люси бродила по оздоровительному центру, заглядывая в разные залы. В большом зале с лотосами шел после обеденной урок-йоги. В лаунже чакр проводили сеанс иглоукалывания по системе пяти элементов. Питабари тоже не обнаружил никаких следов Шарлоты. Где же она? Люси подошла к задней части здания, где находились служебные помещения и услышала голоса, доносившиеся из кабинета Одена. Она просунула голову в дверь и увидела Шарлотту, расслабившуюся в кресле кушетки напротив двери. Люси, заходи. Шарлотта поманила ее жестом. Люси вошла в кабинет, ожидая увидеть Одена на обычном месте на диване у стены. Но там сидела Розмари. Ой, привет! выпалила Люси, слегка отпрянув. Розмари нашла здесь временное убежище от грузчиков. Я приехала на такси, когда узнала, где она. Надеюсь, я не помешала вам? Вовсе нет, <связывая> нет произнесла Шарлотта со странным выражением лица. мама ждет снаружи. Да, конечно. Шарлотта с неохотой встала со своего удобного кресла. Ладно, пойду к твоей матери. Люся попыталась прорваться к двери, но кузина преградила ей путь. Нет-нет, ты остаешься. Что? Потрясенно пролепетала Люся. «Да, будь лапочкой, составь пока розмари компания. сказала Шарлотта с усмешкой и покинула кабинет. Она подошла к машине, и Мэриан вздохнула с облегчением. «Слава богу, Люся тебя отыскала». «Да, спасибо, что заехали за мной». Шарлотта уселась в автомобиль. «А где Люся?» «Она с нами не поедет, нам лучше отправиться домой без нее». «В смысле? А что она там делает?» «Не волнуйся, она просто какое-то время будет занята». «Не понимаю, чем она там занята? Если она думает, что я потом за ней приеду, то у нее совсем крыша съехала». «Ты права, у нее крыша съехала, но, думаю, все будет нормально. Розмари все поправит». «Розмари? Она здесь, в студии?» «Заводи машину, Марен, я все объясню». После того, как Шарлотта ушла, Люси в ужасе повернулась к Розмари. Она знала, что в конце концов придется поплатиться за все махинации но не ожидала, что это произойдет именно сейчас. Скорее всего, Шарлотта и Розмари обсудили ее поведение, и теперь весь этот ад вырвется наружу. Но Розмари не сердилась. Она печально смотрела на Люся. Люся, мне трудно об этом говорить, но я очень сожалею. Очень, очень, очень. Мне стыдно». Люся опешила. «Стыдно за что?» «За поведение сына». В воскресенье утром он, наконец, все мне рассказал. О том, как страстно тебя любит, как сильно он тебя обидел и смутил. «Прости, дорогая, я ничего не знала. Я не знала, что у вас был небольшой роман на капри, и мне ничегошеньки не было известно об этой ужасной истории с дроном, пока Шарлотта не открыла мне глаза. О, Боже, через что тебе пришлось пройти за моего глупого сына?» «Все в порядке, миссис Зал, это было давно?» сказала Люси, удивленная словами Розмари. «А потом Джордж сноу попытался завоевать твое сердце в Истхэмптоне, когда ты уже была помолвлена. Ай-яй-яй, у моего сына ни стыда, ни совести. Как он, должно быть, оскорбил тебя и Сесила. Мне за него стыдно, ведь я его мать. Тем более это моя вина». «С чего вдруг?» Я всегда поощряла Джорджа в стремлении... «Отдаваться своей страсти, искать свою правду, исследовать зову сердца. Я просто не знала, что он зайдет так далеко, следуя своему сердцу, и в итоге причинит себе такую боль. Вот почему я должна уехать». «Вы уезжаете?» «Да, уезжаю из Писингхёрста. Сегодня. И я отказалась от идеи приобрести ту симпатичную маленькую квартирку в вашем доме. Кого я обманываю?» В любом случае, правление никогда бы не одобрило мою кандидатуру. Это такое красивое здание. Я уверена, что им достаточно одной китайской семьи. Люся опустилась в кресло от Вегнера, не зная, что сказать. Ей удалось, превзойдя самые смелые ожидания, избавиться от обоих дзао, но теперь ее захлестнуло чувство вины. Ну, где будете жить? Не беспокойся обо мне, у меня куча домов. «Думаю, я ненадолго вернусь в Гонконг, а потом посмотрю, куда перебазируется Джордж». «В смысле перебазируется?» — изумилась Люся. «Джордж уволился сегодня утром». «Нет». «Да, будет искать работу в другом городе. Говорит, что здесь оставаться слишком больно». «О, нет, только не это. Вы можете удержать его от такого шага. Ему действительно не следует бросать работу». Люся в тревоге вскочила с места. Он сам так решил. «Но у него там так хорошо получалось. Разве он не собирался начать новый большой проект в Куинсе? Жилой комплекс из вторсырья». «Теперь об этом не может быть и речи Люси. Как мой сын может остаться здесь после всего, что он с тобой сделал?» «Ну, я не возражаю, миссис Зоу, Правда-правда, кроме того, я ведь уезжаю. Я буду путешествовать следующие четыре или пять месяцев с сестрами Ортис. Я еду в Монголию» а потом пошел к пути из Китая в Италию на машине. Джорджу не нужно бросать работу, он не должен этого делать. Люся вдруг поняла, что ходит взад-вперед по комнате, задыхаясь. Она была потрясена и жутко злилась на себя. Ей невыносимо была мысль, что она могла разрушить карьеру Джорджа. «Не понимаю, зачем тебе ехать на машине из Китая в Италию? Разве у Сессила нет собственного самолета? Разве вы не планируете грандиозную свадьбу?» Не будет никакой свадьбы». «Почему? Сбежите и распишитесь в Вегасе?» Мы с Сесилом все отменили. Выпалила Люся, прежде чем успела сказать себе «стоп». «Что?» «Я порвала с ним», — призналась Люся. У розмари открылся рот. Потом она спросила почти шепотом. «На прошлой неделе?» «Угу». «Так вот, почему он не пришел на галоконцерт, твоя мама. А я-то думала, он испугался Корнелии Гест? Я тоже ее боюсь, но дело не в этом. «Ничего не понимаю, почему ты порвала Сесила? Мне казалось, ты в нетерпении предвкушала пышное торжество в Абу-Даби». Люси видела, как у Розмари закипает мозг. «Я поняла, что не люблю Сесила. Поняла, что никогда не стану идеальной женой, которую можно поставить на полку, как трофей. Я хочу шанс на новую жизнь. Решила поехать в Лос-Анджелес, чтобы стать арт-дилером. И поэтому Джордж должен остаться здесь». «Вам обоим следует остаться здесь, миссис зау Не стоит покидать комфортабельный дом в Эстхэмптоне. Моя мать будет по вас очень скучать», — умоляла Люся, сдерживая слезы. «Я тоже буду по ней скучать, но мы и так уже причинили много вреда. Если мы с сыном будем постоянно маячить на горизонте, тебе будет неприятно». «Не будет, миссис Зау, правда?» «Да. Тогда зачем ты говорила, что не желаешь больше его видеть?» «Зачем заставила пообещать, что он оставит тебя в покое?» «Это он рассказал?» «Да, он сказал, что ты велела ему никогда больше не переступать порог твоего дома, и он послушался». «Но я не это имела в виду». «А что тогда? Он-то воспринял твои слова всерьез, дорогая. Вот такой у меня мальчик. Он верен своему обещанию. И последнее, что он хотел бы сделать, это кого-то обидеть. Он не желает причинять тебе боль». «Бедняжка все еще сильно любит тебя. Я вижу, как он мучается». Люся внезапно разразилась неудержимыми рыданиями. «Эй, теперь ты плачешь. Почему?» Люся не могла ответить, поскольку ее душили слезы. Розмари прищурилась. «Потому что в глубине души мой сын тебе не безразличен?» «Конечно». «И теперь ты его жалеешь?» «Нет». «Не жалею! Я люблю его!» — прорыдала Люся. Розмари с сомнением наклонила голову. «Ты действительно любишь моего сына?» «И всегда любила его!» Как бы ни было больно, Люся почувствовала сильное облегчение, наконец сказав это вслух. «Так почему ты сказала ему, что это не так? Зачем ты разбила сердце моему мальчику?» Люся рухнула на диван. «Я не знаю. Я растерялась, мне было стыдно. Я боялась того, что скажет моя семья. «Твоя семья? Ты имеешь в виду свою мать?» «Мать и всю мою родню. Вы просто не знаете, каково мне приходится. С самого детства мама всегда подталкивала меня к семье отца. Такое впечатление, что она стыдила своих китайских корней. Я почти не вижу с китайскими дедушкой и бабушкой. Я знаю, что она восстала против своих родителей, выйдя замуж за отца. Но вряд ли когда-нибудь захочет, чтобы я влюбилась в китайца. И я думала, что семья отца... Разочаруется во мне, если я не выйду замуж за какого-нибудь принца-миллиардера. Я всю жизнь безвыходной ситуации. Мои китайские родственники относятся ко мне как к драгоценному единорогу, слишком великолепному, чтобы быть одним из них, а мои белые родственники ведут себя со мной так, будто я недостаточно для них хороша». Говорила сквозь слезы Люся. Розмари обняла Люся, но слезы продолжали капать. «Бедная девочка, ты запуталась. Разве можно быть расистами по отношению к самим себе?» «Ты даже не представляешь, насколько сильная у тебя мать. Ей совершенно не стыдно за свои азиатские корни. Хочешь знать, что она сказала мне несколько недель назад?» Однажды поздно вечером мы долго разговаривали на пляже, и она призналась, что приняла решение пожертвовать своей семьей, чтобы вы с Фредди проводили как можно больше времени с Черчиллями. «Ей казалось, что у вас дома слишком сильное китайское влияние» и она хотела, чтобы вы оба поддерживали как можно более сильную связь с отцом. Марион очень переживала, что вы потеряли отца в столь юном возрасте, и корила себя за то, что из-за своего болезненного состояния не могла помочь тебе справиться с горем должным образом. Люся была поражена до глубины души. «Почему она мне этого не сказала?» «Я не знаю». Розмари вздохнула. «Почему матери и дети никогда не говорят друг другу, «Самого главного!» Они долго сидели молча рядом друг с другом. Вытирая слезы, Люси снова заговорила. «Госпожа Джау, теперь мой черед извиняться. Мне очень жаль, что я заставила вас с Джорджем уехать. Я никогда не хотела причинить ему боль. И надеюсь, что он сможет меня простить». «Не сомневаюсь, что сможет». «Я люблю вашего сына. И мне плевать, кто там что подумает». «Никто ничего не подумает, милая». Твои родные всегда будут любить тебя. И я знаю, что они полюбят и моего сына. Грустно только, что ты потеряла столько времени, убеждая себя, что может быть как-то иначе. Люси улыбнулась. Корнелия права, Люси обманывала исключительно себя. И обман начался не этим летом, а много лет назад на Капре. В тот момент, когда ее застукали с Джорджем на Вилле Йовис. В тот момент все изменилось. Произошедшее грозило взорвать весь ее мир, и Люси запаниковала. Она бессознательно заперла на замок свое тело и душу, и именно поэтому искала безопасную гавань с Эсселом Пайком, человеком, который, как она знала, никогда не разобьет ей сердце. Я не понимаю, что на меня нашло, миссис Дзао, как будто я оказалась в каком-то стеклянном шаре. Собственно, после Капри я была словно во сне. Понятно. На Капри произошло что-то роковое, изменившее тебя и Джорджа навсегда. Люси выпрямилась и смущенно посмотрела на Розмари. «Есть еще кое-что, за что мне действительно нужно извиниться, миссис зау «Если речь идет о правлении кооператива, я уже в курсе». «В курсе?» «Да. Мисс Феррер сидела рядом со мной на вечеринке твоей матери. У нас состоялся очень долгий разговор. Она хотела в подробностях узнать про те годы, что я работала девушкой по вызову в ланьку айфоне».